Вызов номер 17. Исправляйте неправильное. Когда вы нарушаете собственное обещание, какова ваша первая инстинктивная реакция? Оправдаться, попытаться объяснить свой поступок, минимизировать последствия или просто проигнорировать ситуацию? Недавно я беседовал с известным автором и бывшим редактором журнала Harvard Business Review Карен Диллон. Она написала несколько книг в одиночку и еще три в соавторстве с гарвардским профессором Клейтоном Кристенсеном. «Моя любимая — «Стратегия жизни». Эту гениальную книгу вам стоит внести в список обязательной литературы. Авторы блестяще проецируют инновационные бизнес-стратегии на нашу личную жизнь. Мне кажется, книга получилась серьезной и убедительной. Она заставляет задуматься и имеет большое практическое значение. Например, авторы считают, что скромность берет начало в уверенности в своих силах. Скромные люди чувствуют себя уверенно благодаря высокой самооценке и способности справиться с любыми проблемами. У них нет необходимости проявлять высокомерие, раздувать свои заслуги или болезненно реагировать на критику, занимая оборонительную позицию. Они проявляют скромность через уверенность в себе. Глубокая мысль, не так ли? Мой опыт показывает, что скромные, уверенные в себе люди удивительно легко исправляют свои ошибки и не видят ничего сложного в том, чтобы принести извинения. Но они быстро устраняют вред, нанесенный их действиями или высказываниями. Полагаю, это не стоит им никаких усилий, поскольку им не нужно оправдываться или искать объяснения, обосновывая свои поступки. То, что они совершают ошибки и демонстрируют уязвимость в отношении с другими, не говорит об их слабости, как раз наоборот. Это делает их сильнее. Однако окружающим это видится иначе. Когда я только начинал свою карьеру, я тоже придерживался совершенно другой точки зрения. Просто чтобы вы понимали, я был одним из тех, кто покупал карточки «Извините» оптом. Неизвестно, что существуют психологические мотивы, чтобы не извиняться за свои поступки. Исследования показывают. Отказываясь признать вину, вы демонстрируете свою власть и способность держать все под контролем. Как ни парадоксально, эти ощущения часто еще больше раздувают чувство собственной значимости и целостности. Я купился на это. Перенесемся на несколько лет назад к моему наставнику Чаку Фармсворту и концепции расширения прав и возможностей, которую он обозначил как «предварительное прощение». По сути, ее смысл состоит в следующем. Тебя заранее прощают. Ты будешь делать ошибки. Это неотъемлемая часть любого аспекта нашей жизни. Если мы живем в страхе сделать неверный шаг, мы никогда не станем держать пари, рисковать или осваивать новые навыки. Работая на него, я был уверен, что могу пользоваться самыми широкими правами и возможностями. А какой руководитель не хочет, чтобы в его команде царила такая уверенность? Стоит ли удивляться, что у него была самая низкая ротация кадров в организации? Чак мысленно и, конечно, в душе решил заранее прощать своих сотрудников и сообщил об этом всей команде. Если хотите сократить затраты времени и сил на исправление ошибок, объявите, что вы заранее прощаете все возможные промахи, обидные замечания, бездушие в общении или ошибочные суждения. Это не значит, что люди получают карт-бланш на недостойное поведение и на него будут смотреть сквозь пальцы. Скорее вы признаете, что каждый может потерпеть неудачу, но в этом нет ничего страшного. Когда берешь на себя полную ответственность за ошибки и стараешься их исправить, это оказывает обезоруживающий эффект на людей. Меня поражает, насколько быстро обиженный забывает о затаенном гневе. Ничто так не помогает подавить его, как искренние извинения, не обставленные разного рода оправданиями и реальные усилия по исправлению ситуации. Попробуйте использовать какие-нибудь из предлагаемых вариантов в случае, если вы кого-то ошибочно обвинили или обидели. «Я хочу сказать тебе что-то очень важное. Мне искренне жаль, что я повел себя так. Я был неправ. Признаю. Извини». Надеюсь, ты сможешь простить меня, а я со своей стороны приложу все силы, чтобы больше никогда не поступать так с тобой или с кем-то еще. Я получил суровый, но полезный урок, к сожалению, за твой счет, и хочу, чтобы ты знал, насколько серьезно я к этому отношусь. Более того, я предприму следующие меры, вставьте нужное, чтобы наладить наши отношения. Как ты думаешь, правильно ли я делаю, или ты предложишь что-то получше? Самые эффективные лидеры знают, как исправлять ошибки. Если вы начинаете со слов «были допущены ошибки» или «это мой косяк», вы выбрали неверный путь. Исправление ошибок начинается с демонстрации смирения, скромности, что выражается в принятии на себя личной ответственности. Как и в большинстве случаев, когда речь идет о поступках лидеров, нам, авторам, Легче предложить какие-нибудь духоподъемные советы, чем вам, лидерам, вернуться на шаг назад и применить эти принципы в общении с людьми. Это все равно, что пить мятный шнапс в новогоднюю ночь. Начинайте с малого, а затем постепенно набирайте обороты. Больше, чем руководитель. Исправляйте неправильное. Попробуйте ввести культуру предварительного прощения в команде. Обсудите в коллективе ее реальный смысл и поговорите о том, какие позитивные и негативные последствия повлечет это нововведение. Если вы не оправдали чьих-то ожиданий или нарушили свое обещание, признайте это. Не поддавайтесь соблазну найти логическое объяснение своему поведению. Возьмите на себя полную ответственность, принесите извинения, не сопровождая их условиями, и примите меры для исправления ситуации. Если извинения обставлены оговорками, запомнятся именно они. Признайте, что если вам приходится часто извиняться, возможно, есть и другие проблемы, которые нужно решить. И вспомните фразу «Если вы никого не злите, то, вероятно, вы не делаете ничего стоящего». Найдите баланс между тем и другим.